Явление восьмое. Бакин один. Бакин. Никого нет, и дверь не заперта. И какая-то тень проскользнула мимо меня. Это она. Но куда? К кому? Если к жениху, так незачем. Он сюда может прийти. Вероятно, пошла погулять в сад, подышать свежим воздухом. Я ее здесь подожду. Но не прогонит же она. Все-таки позволит хоть... С полчаса посидеть. Я подержал Парис Великатовым, Что буду у ней чай пить И просижу до утра. Проиграть не хочется. Я хотел его уведомить, Примет она меня или нет. А, так я вот что сделаю. Я пошлю кучера сказать, Что я здесь остался. Если прогонит, То я прошатаюсь где-нибудь до света. отворяет окно. В это время входят Мелузов и Негина, которая проходит за перегородку. Иван, поезжай в вокзал, скажи, что я здесь остался.